Раден, продолжая оставаться невозмутимым, только змеиными холодными глазами бросил на графа взор быстрый и острый, как стрела. Затем веки снова прикрыли безжизненный взгляд этого человека с застывшим лицом. Не будучи, к счастью, старым негодяем, «Я не беспокоюсь нисколько, с вашего позволения, граф, о привычках жандармов». «Вот как!» «Что же касается упреков, какие мне делают, я отвечаю на это очень просто. Я не употребляю слово «оправдываться», так как не оправдываюсь никогда». «Поистине так». «Никогда не оправдываюсь». Мои поступки свидетельствуют об этом. Итак, я отвечу просто, что, видя глубокое, сильное, почти страшное впечатление, которое произвела мадемуазель де Кардавиль на принца, я... Пусть эти слова, убеждающие меня в любви принца, искупят все зло, которое вы хотели мне сделать. Зрелище нашего близкого счастья будет вашим единственным наказанием... Позвольте, дорогая мадемуазель, может быть, как я уже имел честь заметить графу, я не нуждаюсь ни в прощении, ни в наказании. Будущее оправдает мои поступки. Неужели? Да, я должен был сказать принцу, что вы любите другого, а вам, что он любит не вас. Но все это единственно в ваших же интересах. Да что вы говорите? Быть может, моя привязанность к вам ввела меня в заблуждение. И, дорогая мадемуазель, мне кажется, что хоть за старые заслуги я вправе удивляться такому к себе отношению. Я не жалуюсь и не оправдываюсь никогда, никогда! Каково, а? Вы никогда не изволите ни жаловаться, ни оправдываться в совершенном вами зле. Так я сделал зло! Что мы здесь с вами играем в загадки, а? А разве не зло, сударь, что благодаря вашей лжи принц пришел в такое страшное отчаяние, что не раз покушался на свою жизнь? Ну-ну. А то заблуждение, в какое вы ввели своей ложью мадемуазель Адриену, могло бы иметь не менее катастрофические последствия. Это разве не зло? А не окажете ли вы мне такую честь, ваше сиятельство? Какую такую выгоду я мог бы извлечь из этих двух смертей? Вы ведь об этом мне сейчас толкуете? Вероятно, немалую выгоду. И тем более опасную, что она так хорошо скрыта. Я вижу, что вы один из тех, кто находит себе в чужом несчастье и удовольствие, и пользу. Это слишком много, граф. Мне довольно и брышей. Ваше бесстыдное хладнокровие меня не обманет. Все это слишком серьезно. Трудно предположить, чтобы подобные коварные плутни и интриги были делом одного человека. Что вы имеете в виду? Кто знает... Не результат ли это ненависти к княгине де Сен-Дизье к ее племяннице?